Глава 15. Новые правила. Когда мы подошли к воротам, над ними сразу же показалась фигура Алекса Мечника. Кстати, он ведь был одним из тех, кто первым поддержал претензии Нины на лидерство, то есть власть точно взяла ее партия. Вот только почему рядом больше никого нет? Что это значит? Я вижу два варианта или парню перепала должность главного по военной части, или он пошел дальше, и бывшей ученицы Лены уже нет на этом свете. «Яна, ты еще с нами?» Алекс внимательно посмотрел на стоящую рядом со мной девушку. «Ага, он сказал с нами. Значит, все-таки он действует не один». «Подымайся, мы тебя ждали!» Словно играя хорошего полицейского, которому не нужны очевидные ответы, Рядом с Алексом появилась Нина и скинула вниз веревку. А вот всем остальным придется сначала подтвердить, что они готовы следовать новым правилам нашего поселения. Все-таки настоящей революции не произошло. Нина просто отжала себе власть и сейчас пытается подмять под себя тех, кто еще не успел с этим смириться. — А с чего это мы должны тебя слушать? — Кейси дерзко выступила вперед. — И где мои союзники? — присоединился к ней Степан. «Неожиданно, я-то думал ему на остальных плевать. Или он сейчас просто нарабатывает политический капитал?» «Не хотите слушать, не надо!» Нина как будто совершенно не удивилась нашей реакцией. «Действительно, а чего еще ей было ждать?» «Уходите и живите где пожелаете, по своим правилам, но если хотите стать частью форта, придется для начала поделиться информацией о своих навыках, и подтвердить свою готовность выполнять работу на благо крепости. Закрепим все это временным гейсом и продолжим ждать завершения испытания». Нина укоризненно посмотрела на Яну, которая не спешила возвращаться к своей недавней союзнице. «А я подумал, что мне с этой дамочкой очень повезло. Это же надо, я благодаря ей смогу без особых проблем изучить хотя бы часть информации о способностях, застрявших тут вместе со мной людей» и при этом вся человеческая ненависть и желание убить будут сосредоточены именно на Нине. Что я могу сказать? Если не случится форс-мажоров, и мы доживем до конца недели, этой девушке громоотводу место в моем отряде точно обеспечено. «Может быть, нападем?» Я услышал, как Олег тихо шепчет свое предложение Степану на ухо. И оглядывается по сторонам, проверяя, готовы ли его поддержать остальные. «На стене в ближнем бою у них будет преимущество», — также тихо ответил старший блондинчик. «А времена, когда мы могли использовать способности без ограничений и разнести этот форт по бревнушку, увы, уже прошли. Я решил направить мысль братьев в правильную сторону. Мутные они, конечно, но и их я бы предпочел держать под рукой. Попробуйте напасть, закуем в кандалы и отправим в яму к рыжему. Сначала я не понял, про кого говорит Алекс, но в памяти услужливо всплыл образ вихрастого сани. Значит, захват власти прошел не совсем так просто, как эти двое пытаются показать. А еще, если есть кандалы и в них кого-то заковали, получается в лагере есть кузнец. Мои потенциальные эксперименты с камнем и железом из внешнего мира сразу стали гораздо перспективнее. Ты посмела трогать моих людей? Степан, словно обвинительно на суде, направил руку в направлении Нины, но я сбил весь его порыв, отодвинув в сторону, и подбежав к сброшенной сверху веревке. У вас есть кузнец? Я выпалил свой вопрос и, дождавшись утвердительного кивка, явно растерявшегося Алекса, продолжил. Тогда я согласен на ваши условия. Мою способность вы видели. Могу разрушать любые статичные объекты. «А если насчет Гейса, то я готов подтвердить, что...» «Аркобалено». Договаривать я ничего не стал, просто использовав способность обмана. Ну их, эти клятвы, никогда нельзя положиться на то, к чему они приведут. А так, сейчас и без слов мне поверят, что я все подтвердил. И даже отсутствие знака Гейса у меня в статусе никого смущать не будет. А вот если смутит, что ж, это тоже будет неплохим вариантом так я сразу узнаю, кто из нашей компании отличается излишней крутостью, что может замечать такое. Надо было подождать до завтра, и разнесли бы их крепость по бревнушку с твоей этой силой». Снизу раздался обиженный голос Олега, но я его уже не слушал. Забравшись наверх, с прихваченным мной кристаллом это было довольно непросто, я краем глаза проследил, что мой поступок сломил желание спорить, и весь разведывательный отряд в полном составе принялся подтверждать согласие с новыми правилами. «Вот и хорошо. Этот заяц уже мертв, теперь надо найти кузнеца». Оглядевшись по сторонам, я оценил новое убранство внутреннего дворца. Центральная крепость, на стенах которой притаилось пять человек с оружием в руках, ожидая, чем закончатся переговоры. Обеденный стол, сиротливо стоящий рядом с прикрытой обломками бревна ямой для несогласных с режимом. Доска со списком. Видимо, то самое описание способностей, что собирала со всех Нина. И, наконец, сиротливо стоящая в углу стальная наковальня с горном. Судя по всему, кем-то заботливо притащенная в невидимом кармане и трущийся рядом парень. Один из тех, на кого я раньше совсем не обращал внимания. «Василий!» Я быстро представился и бросил на землю свою добычу. «А меня Смитом называют!» Парень представился типичным для кузнецов именем, и с легкой опаской посмотрел на расколовшийся на две части кристалл. «Что это?» «Ты не видишь?» «Была у меня надежда, что умение работать с металлами, как у того же рыжего в мире карика, поможет открыть еще какую-то информацию о пришельцах из внешнего мира». «Нет», — вроде бы искренне говорит. «Но ты кузнец?» Я краем глаза заметил, как на стену рядом с Ниной и Алексом поднялись Олег и Яна. Внизу, значит, еще двое». «Да». В голос Смита начала возвращаться уверенность. «Нет, все-таки странно это. Маленький, щуплый, руки и ноги как спички, но благодаря внезапно обретенным способностям, именно этот человек теперь лучше всех остальных приспособен для создания оружия». «Тогда мне нужен меч». Я отбил от кристалла пару подсвеченных во время изучения кусков металла. Один протянул кузнецу. Другой, с россыпью осколков, убрал себе в невидимый карман. «Остальное можешь потратить на личные эксперименты, или на других, если кто чего попросит, но мой заказ сделаешь именно из этого, и именно сейчас. Если я все правильно рассчитал, металл из внешнего мира придаст оружию какие-то новые, уникальные свойства. А уж если его еще и зачаровать...» «В общем, завтра взор точно придется потратить на изучение получившейся в итоге железки». «Хорошо, я все сделаю». Смит собирался возразить, но потом столкнулся со мной взглядом и сдался. «Слабак, если, конечно, не притворяется, но с этим можно будет разобраться и потом. А вот прямо сейчас, когда создание заготовки под один из худших вариантов развития ситуации запущено, можно вернуться к политике» и попыткам понять происходящее.